Глава пятая. Ныть будем в следующий раз. Циц же!» Не могу больше выносить этот визгливый голос. Советник вскинул волшебный палец в мою сторону, и, как вы догадались, губы послушно улеглись уточкой. «Не понимаю, зачем ты, владыки?» Я отчаянно закивала головой и замахала руками. Дескать, и я тоже товарищ. Согласна с вами на сто процентов. Давайте договоримся. Ну его вот этого владыку куда подальше. Он лишний на нашем празднике жизни». «Вы маг выше категории, я, вероятно, тоже маг с неплохим, но задавленным злыми людьми колдовским потенциалом. Если мы объединим усилия, то таких дел натворим, что любой высший демон обзавидуется». Но ничего из этого произнести мне не удалось. Я бессодержательно мычала, как корова. «Без слов и сумасшествия толком не изобразишь. По крайней мере, моих актерских способностей точно не хватит». Служанка подхватила меня за руки и шустро стянула с кресла, как легкий махровый плед. Несмотря на нескладную фигуру, женщина оказалась проворной, с крепкими руками и уверенной мужской хваткой. Может, конечно, я уже не первая невеста для владыки. И служанка таких малохольных, как я, каждый день для церемонии наряжает. «Зелфа, осторожнее с девчонкой, она коварна. Кинул Давид нам в спины, едва мы встали перед запертой дверью». Убила больше двух тысяч и не чувствует за собой вины. Я грозно забурчала. Нет, ну не сволочь ли этот советник? Отнял голос и обвиняет. Знать, что ничего в оправдании не смогу ответить. Дверь отворилась, и я сама не поняла, как, но побежала прочь довольно резво, словно к моей спине кто-то приделал пропеллер, как у Карлосона. Благо, Зелфа поддерживала за локоть, иначе бы я пару раз проилозила носом по каменному полу из-за своей прыти. Один мрачный коридор сменял другой, и я поняла, что поначалу действительно попала в подземелье. Чем выше мы поднимались, тем светлее становилось в каменных проходах. Наконец, зелфа дернула меня за кофту и велела остановиться. Женщина приложила ладонь к замочной скважине одной из комнат, и дверь отворилась. В глаза ударил яркий свет. Я часто заморгала и боковым зрением увидела, что служанка стала на несколько оттенков светлее, будто из тени превратилась в... В бестелесного призрака. Я беспомощно зажмурилась, чтобы унять дрожь в теле. Может, это не ад, а мое личное чистилище, Пробормотала про себя. Все привидевшиеся кадры мертвые, и, как обычно бывает в триллерах, я сама в их числе тоже мертвая. Осознание накрыло меня болью в груди и бешеным стуком сердца. Ноги стали ватными, я покачнулась и угрюмо повалилась на стену. «Оставьте меня, я хочу в голос рыдать». «Дверь чуть правее, госпожа». Голос Зелфы выдернул меня из небытия. «Вы же не тень. Вам нужна дверь, чтобы попасть внутрь комнаты». Я безвольно гугукнула. «Хотите, я принесу вам чай и перекусить?» Зелфа вышла из света и снова обрела четкий контур. «Сегодня радостный день вашей свадьбы. Говорят, брак — это счастье для любой девушки, особенно если с мужем повезет. Я тоскливо вздохнула. «Есть мне не хотелось, еще траванут». Но отказываться я не стала. Если принять в расчет ту небольшую вероятность, что я все-таки жива и мне не мерещится, то первым делом я должна найти в этом мире тех, кто сможет меня поддержать. На советника, увы, надежды нет. Так что будем налаживать контакт с Зелфой. Она хотя бы умеет дверь без ключа открывать. Какая-никакая все-таки польза? Я кивнула женщине, чтобы та несла подносы и умоляющим жестом показала на свой рот. Кушать с губами уточками как-то не камельфо для невесты владыки. Зелфа сделала легкое движение ладонью, и мои губы тут же легли в хищную улыбку. Спасибо, спасибо, спасибо. Затараторила я как попугай. Тише, госпожа. Зелфа приложила палец к своим губам. Всюду уши и глаза советника Давида. Он держит под чарами каждый сантиметр замка. Ведите себя тише, и его магические ловушки не среагируют на вас. Поняла? Размашисто кивнула головой, и в тот же миг дверь передо мной захлопнулась. Я осталась совсем одна. Но ныть будем в следующий раз. Постаралась не терять ни минуты. Проверила окна, не выпрыгнуть. И шкафы. Тайников нет. Села на кровать и часто задышала. Выход только один. Идти навстречу к своему страху, как нам говорили на лекциях по психологии. Я должна встретиться с владыкой и выяснить, что ему от меня нужно. Эта задача первая, самая простая – Пробурчала про себя. Задача вторая — выяснить его болевое и уязвимое место, Ахиллесову пету, чтобы знать, куда бить.